Глава двадцать третья. Охренеть! Этот клуб больше дворец какого-то императора напоминает, чем место для развлечений. Шарашина пробормотал я, когда мы с Разумовским вылезли из машины. Перед огромным дворцом с колоннами, от главного входа которого вниз по ступенькам была выставлена красная ковровая дорожка, по которой поднимались многочисленные гости, выходившие из подъезжавших машин, каждую из которых встречал слуга, который открывал двери авто, помогая людям выйти, а при необходимости садился за руль и отгонял машину на парковку. «Золотой Орел считается крупнейшим казино в империи, и далеко не каждый сюда может попасть», — снисходительно пояснил вставший рядом со мной граф. «Точнее, любой желающий может пройти в залы игровых автоматов при условии, что купит жетонов не меньше, чем на 100 рублей. А вот для входа в залы с карточными играми и рулеткой требуется уже покупка фишек не менее, чем на 500 рублей». «При этом есть еще vip залы туда вообще только по приглашениям попасть можно, и ставки там уже совсем другие». «Но сегодня казино закрыто на спецобслуживание, и вход только по приглашениям пошли. Скоро начало уже». Он глубоко вздохнул, выдохнул и решительно зашагал вперед. Эге, да ты, приятель, нервничаешь», мысленно усмехнулся я, шагая следом за ним. Похоже, для моего нового знакомого предстоящая игра имеет очень большое значение, вот он и переживает. Я же, как ни странно, был абсолютно спокоен, как удав после ужина. Хотя, чего я, собственно, удивляюсь? Я же ничем не рискую, в отличие от Разумовского, который и взнос за меня оплатил, и ставку на свои деньги сделает, и при этом он еще вынужден полагаться на почти незнакомого ему человека, меня то есть. Тут действительно было с чего переживать. «Господа, добрый день! Предъявите ваши пригласительные, пожалуйста, вежливо, но твердо попросил один из двух охранников перед входом, и Разумовский молча протянул ему их. Охранник провел по ним своим виртумом, который одобрительно пискнул и подмигнул нам зеленым светом. Можете проходить, рады видеть вас у нас в гостях». Охранник вернул графу билеты, а второй охранник открыл перед нами массивную деревянную дверь. «Благодарю», — сухо ответил Разумовский, и мы вошли внутрь, где сразу прошли к гардеробной. «Здравствуйте, позвольте принять вашу одежду». С улыбкой поприветствовала нас симпатичная девушка, которой мы и скинули на руки свои пальто, получив на руки жетоны, после чего Разумовский подошел к висевшему на стене огромному во весь рост зеркалу, достал расческу и стал нервно поправлять свою прилизанную прическу. Я же лишь бросил один взгляд на свое отражение, убедился, что с моими коротко стриженными волосами и без того все в порядке, и через минуту мы с все больше и больше нервничающим Разумовским пошли дальше. «Ого, вот это зал!» — восхитился я, разглядывая огромное помещение, заставленное столами с зеленым сукном, за каждым из которых могло бы поместиться человек десять народу. Впрочем, ни за одним из них пока никто не сидел, а все посетители толпились у одной из стен, на которой висело несколько больших экранов. «Слушай, так здесь ведь и места даже для зрителей нет, они-то где будут?» «Там уже Демидов должен был подъехать. Где мы увидимся-то?» озадаченно спросил я у графа, который тоже двинулся в сторону мониторов. «У зрителей свой зал, где организовано что-то вроде фуршета. Там же у них будут ведущие, которые будут их развлекать и акцентировать внимание на самых интересных моментах игры», отмахнулся он на ходу. «Здесь бы они мешали игрокам. За игроками они смогут следить на экранах». С началом игры между столами будут ходить операторы и вести съемку. В этом зале пройдут отборочные игры, а дальше участников станут разводить по небольшим комнатам с одним столом. Там пройдут полуфиналы и финал. Сейчас же состоится электронная жеребьевка, и на экране отобразится, кто и за каким столом будет сидеть. Имей в виду, кстати, что отборочные игры идут на время. Каждая отборочная игра будет длиться один час по истечении которого в следующий этап пройдут по три игрока с каждого стола, у которых окажется больше всего фишек на руках. Отборочных игр две, после них перерыв 15 минут, и дальше уже еще одна жеребьевка и полуфинал. На финальной игре будет присутствовать сам князь. О, кажется, началось. На экранах на стене вдруг высветились списки участников, и рядом с фамилиями начали появляться номера столов и мест за ним. Я быстро нашел себя в списке, и как раз в этот момент рядом с моей фамилией появились цифры 26 и 8. У Разумовского же стол оказался под номером 42. Участники начали молча расходиться по своим местам. «Слушай, напоследок решил я уточнить кое-что у графа, рассматривая окружающих людей, среди которых были в основном одни мужики лет за сорок плюс, и на порядок меньше женщин. Подростков же я вообще тут больше кроме нас с Разумовским не наблюдал. А нам точно можно тут участвовать, мне же вообще четырнадцать всего, проблем не будет». Этот турнир официально считается спортивным, а в спортивных турнирах у нас можно участвовать как раз с 14 лет, терпеливо пояснил он. Нет, есть, конечно, турниры, где имеется разграничение по возрасту. Там детские, юношеские и тому подобное, но тут такого нет. А отсутствие тут, кроме нас, подростков, связано больше с запретами родителей и большим денежным взносом, который нужен для участия. И пошли уже за столы пять минут до начала. Господа, я должен напомнить вам, что пользоваться магией, либо какими-либо средствами связи во время игры запрещено. Все это отслеживается специальными артефактами. Люди, которых поймают на мошенничестве, будут дисквалифицированы, и им будет запрещено посещать наш клуб, строго предупредил Крупье, когда я занял свое место последним за столом. Все остальные игроки уже оказались на своих местах и сейчас молча присматривались друг к другу. На игру дается час, так что, видимо, все решили, что незачем тратить время на пустую болтовню. «Было нас за столом девять человек, почти все мужчины, за исключением одной тетки, лет пятидесяти на вид, в очках и строгом деловом платье серого цвета до самого пола, которое болталось на ней, как на вешалке, так как была эта дама даже не худого, а скорее тощего, ну или высохшего сложения. Она бросила на меня пренебрежительный взгляд, увидев, что я ее разглядываю, что-то пробормотала себе под нос и уткнулась в свой блокнот, вертя в пальцах карандаш». Похоже, она собиралась зачем-то все записывать. Крупье коротко объяснил основные правила, сдал карты, и игра началась. «Ты слышал про артефакты?» — мысленно обратился я к Арху. «Нам это чем-то грозит?» «Слышал, и более того, все уже вычислил. Примитив!» — фыркнул он. «Ничем они нам не помешают. Уж мысленно переговариваться точно и снимать данные с твоих противников тоже». «Что за данные ты собрался снимать?» — заинтересовался я, сбрасывая свои карты, не ответив на повышение со стороны сидевшего напротив меня толстого мужика, который обильно потел и то и дело вытирал свой огромный лоб носовым платком. «Ну, ты же сам слышал, что игра будет всего час идти, а это значит, что времени на раскачку нет», — логично заметил Арх. «Пока я все карты запомню, игра уже к концу будет идти, тут нужен другой выход». Я могу следить за чистотой пульса твоих соперников и рядом других параметров их организмов и, исходя из этого, определять, когда они блефуют, а когда нет. Не думаю, что это будет сложно. Даже сейчас я улавливаю, что два мужика справа от тебя волнуются. Похоже, им хорошая карта пришла. Хорошо, давай попробуем, согласился я, еще раз сбрасывая карты. Пока мне не шло, облифовать, я сразу не хотел. Надо было глянуть, как остальные будут играть. Полчаса прошли в довольно равной игре, и если бы не подсказки Арха, я бы давно уже все спустил. За столом среди участников оказалось трое игроков, включая ту тетку, которые играли на высоком уровне, и при этом очень хорошо контролировали свои эмоции, так что даже Арх не всегда мог угадать, блефуют они или нет. Но я все же зацепился за четвертое место, несколько раз очень удачно поймав других игроков на блефе, А тут как раз Арх, наконец, запомнил все карты, и пришло мое время. Видя, какие карты приходят моим соперникам, обыграть их не составляло никаких проблем, и уже очень скоро я переместился на третье место, а потом и на второе. До первого только не успел добраться, так как на нем была та тетка, и она стала играть очень осторожно, увидев, как мне начало вести. Рисковать ей не было никакого смысла, так что она просто сбрасывала карты при малейшем риске и уверенно заняла первое место за нашим столом. Я даже не посмотрел, кто у нас третье место занял, неинтересно мне это было. По окончании игры к нам подошли официанты и принесли всем по бокалу шампанского, всем кроме меня. В моем бокале оказался лимонад. Похоже, хоть меня и допустили к игре, но запрет на алкоголь действовал для меня и тут. Впрочем, я и холодному лимонаду оказался рад, так как в зале было довольно душно, да еще и от нервной игры в горле пересохло так, что я осушил бокал, а дальше этот же официант увел меня за другой стол. Пора было начинать вторую отборочную игру. Там я действовал по тому же плану. Сначала Арх считывал биометрические данные игроков, а к середине игры он запоминал колоду, и я включался на полную. Это еще повезло, что пока по ходу игры не меняли колоду, иначе, конечно, было бы сложнее. Но мне повезло, ее не поменяли. Да и среди соперников не нашлось игрока такого же уровня, как та тетка, так что я без проблем занял первое место». Перед полуфиналами нам дали 10 минут передохнуть, благодаря чему я успел сбегать в туалет и заодно узнал, как дела у Разумовского. Он хоть и с трудом с третьего места все же тоже вышел в полуфинал. Вскоре состоялась жеребьевка полуфинала, и я пошел в указанную на экране комнату, попутно борясь с накинувшимися на меня вдруг чувствами вины и стыда. Как-то вдруг разом осознал, что я просто мошенник, из-за которого страдают другие люди. Мало того, что я даже взноса не платил, то есть ничем не рисковал, так еще и не пускал дальше людей, которые вообще-то за участие немалые деньги заплатили. Кто-то вышел в полуфинал благодаря уму, расчету, хладнокровию и удаче, а я? Я просто обычный мошенник, который без помощи Арха вылетел бы еще в первом отборе. Вот нахрена я вообще во все это полез? Связи завести? Да тут всем плевать на меня. Хотя нет, не всем. Кто-то из моих соперников наверняка уже просто ненавидит меня. Может просто свалить уже отсюда. Зачем мне это все? Деньги? Да я и без того не бедствую. Хватит ныть, рявкнул вдруг на меня арх. Устроил тут поток соплей. Считай, что ты на войне. И все вокруг враги. И побеждаешь всех хитростью. Тут собрались далеко не бедные люди, так что те деньги, которые они заплатили за участие, для них просто копейки. Они прекрасно знали, на что шли, что шансов выиграть у них почти нет. И наверняка среди них много представителей родов, которые будут вовсе не рады возвышению твоего рода. Соберись уже. Выйдешь в финал, и вот там тобой многие заинтересуются, а значит шансы того, что скоро на тебя выйдут те, кто плетет интриги против твоего рода повысятся. Понял меня? Спасибо, все в порядке, встряхнулся я и зашел в комнату. «Да уберите уже от меня эту чертову камеру!» — психанул граф Плетнев, скинув в очередной раз карты. «Подальше держитесь от меня! Сколько можно под руку лезть?» «Спокойнее, дорогой. Оператор не виноват, что ты не умеешь проигрывать», — хрипло рассмеялась княжна Шантарская черноволосая дама с трудно угадываемым из-за толстого слоя косметики возрастом. Ей могло быть как тридцать, так и все пятьдесят. Она лениво потянулась, напоминая собой пантеру от которой не знаешь, чего дальше ждать. То ли спать ляжет, то ли кинется на тебя. И вонзит свои острые клыки и подняла ставку. — Ну, не может вам, госпожа, все время так вести в карты, — хитро блеснул очками невысокий толстячок, поправив рукой, на которой на каждом пальце было по массивному перстню свои реденькие волосы. — Пожалуй, уравняю, — бросил он на стол несколько фишек. Дальше был мой черед, и я задумался. Так-то у меня карты в целом неплохие были. Две пары, тузы и семерки. Туз пик и семерка червей на руках, и туз червей и семерка крести на столе, где рядом с ними еще лежала бубновая десятка. Вот что у нее могло быть? Точно не флеш, все карты разномастные на столе. Стрит тоже не вырисовывается. Либо две пары, как и у меня, либо сет. Может, у нее две десятки на руках? «Арх, что скажешь?» — попытался я посоветоваться с приятелем. «Ничего не скажу», — проворчал он. «Она очень хорошо контролирует свои эмоции и просто удивительно хладнокровна». «Ни разу за все время игры у нее даже пульс не подскочил. К тому же сам видел, что колоду поменяли недавно». «Сейчас я тебе не помощник пока. Есть у меня одна идея, но на нее нужно время». Я еще чуть подумал и все же уравнял. Сумма небольшая, а там вдруг туз выпадет дальше, кто знает. Но дальше выпала десятка, и я не стал рисковать, когда она опять подняла ставку и сбросил, как еще два моих соседа. Лишь толстяк не сдавался и колировал. «Ну, не может вам все время вести!» — растянул он толстые губы в ухмылке. «Уверен, что вы блефуете в этот раз!» «Так давайте проверим, дорогой барон», — мягко улыбнулась княжна. Дождалась последней карты, которой оказался червовый валет и подняла сразу на тысячу. Толстяк, не мигая, уставился на нее, нервно облизнул губы, но все же уравнял. «Вскрывайтесь, господа», — равнодушно произнес Крупье, и они почти одновременно перевернули карты. «Твою ж мать!» — не сдержался барон, у которого оказались две пары тузов и валетов, глядя на сет из десяток у княжны. После этой раздачи он скатился на последнее место по фишкам за нашим столом, вытеснив оттуда меня. К этому моменту за столом оставались шесть игроков, считая меня, и мое положение было пока очень тяжелое. Слишком большой отрыв был у первой четверки. «Барон, дорогой, держите себя в руках!» — укоризненно покачала головой княжна. «Я надеюсь, что вы не будете столь импульсивны, как граф!» «Виноват!» — кивнул ей толстяк. «Эмоции захлестнули! Постараюсь впредь держать себя в руках!» «Да уж будьте так любезны!» — мило улыбнулась ему Шантарская и вдруг глянула на меня. «А что же вы так осторожны, молодой человек?» «Я была уверена, что все молодые более импульсивны. Если будете и дальше столь пассивно играть, то рискуете скоро вылететь. Уверяю вас, барон недолго продержится на последнем месте и скоро вернет вас обратно. Посмотрим, как карты лягут!» — невозмутимо пожал я плечами. «Впрочем, уверен, что скоро и мне повезет. Будем надеяться». «Я буду болеть за вас!» — подмигнула мне княжна, сразу же подняв ставку, как только взглянула на свои новые карты. Граф тут же скинул свои, и я задумался над своими десяткой червей и бубновым валетом, мельком глянув на стол, где положили тройку червей, валет-крести и шестерку-крести. «Есть!» — торжествующе вдруг крикнул Арх. «Я все-таки сделал это! У нее двойка пикей и четверка-крести!» «Как ты это узнал?» – рассеянно поинтересовался я, подумав о том, что она явно нацелилась на стрит. «Подключился к трансляции турнира», – самодовольно отозвался тот. «А там показывают, какие карты на руках у игроков пришлось постараться сделать так, чтобы никто не мог узнать об этом». «Тебя точно не спалят?» – заволновался я, сбрасывая карты. «Слишком этой книжне везет. Почти уверен, что свой стрит она соберет. И тут же...» Подтверждая мои слова, на стол легла червовая пятерка. «Точно! Я такими окольными путями это делал, что добраться до нас будет очень трудно. Почти невозможно!» — гордо отозвался он, и тут же дверь в нашу комнату вдруг распахнулась. И к нам зашли двое мужчин с таким казенным выражением лица, что даже мне сразу стало ясно, что это кто-то из службы безопасности казино. «Господа, прошу прощения, но мы вынуждены прервать вашу игру, так как выявили факт мошенничества у одного из игроков», сухо произнес один из них, и мы ошарашенно замерли, переглядываясь. «Почти невозможно, говоришь?» Мысленно прошипел я, глядя на безопасников, которые не торопились подходить к нам и явно кого-то ждали у двери.